глава двенадцать спала деби предсказуемо плохо казалось бы в этом состоянии она должна была мгновенно уснуть но у нее в голове без конца прокручивались картинки нескольких последних часов дэби постаралась разобраться в своих чувствах выделила злость отвращения а еще раздражение от того что так глупо себя повела понятно что вся вина в случившемся лежала на росе Но у нее сразу сложилось о нем определенное впечатление, и ей следовало довериться своей интуиции. Даже Джан Карло почувствовала, что с Росси что-то не так. Она все равно приняла его приглашение. Да, она поступила так из чувства долга перед компанией, для которой Росси был очень важным клиентом. Но это не снимало с нее вины. Даже Барбара и Флора предупреждали ее на его счет. И, конечно, помимо злости, отвращения раздражения в свой адрес, она испытывала страх. Страх того, что могло случиться. Её не отпускала память о том страхе, который она испытала в машине, прежде чем злость взяла вверх и придала ей силы оказать сопротивление. Так страшно, как все несколько секунд ей не было никогда в жизни. И она понимала, что воспоминания о случившемся останутся с ней навсегда. Дебби вспомнила слова мамы в Рождество. Они только об одном и думают. Но в случае с Россией это было очевидно, Она согласилась работать моделью стала больше внимания уделять своей внешности. Могло ли это, пусть частично, послужить причиной атаки? Все мужчины грязные, и помешанные на сексе подонки. А она просто превратила себя в мишень. Это были очень неприятные вопросы. В конце концов, Дебби заснула. Но еще несколько раз просыпалась среди ночи. Не помогли даже мысли о ее особом месте в саду Рос. Бережный опыт стал для нее травмой, и она знала, что это травма на всю жизнь. Проснувшись утром, деби первым делом еще раз приняла ванну, долго лежала в горячей воде, надеясь таким образом избавиться от остаточных воспоминаний о том, что случилось, если не с ее психикой, то хотя бы с ее телом. Потом все утро слонялась по квартире, гладила одежду, сделала огромную лазанью, которой точно хватило бы на несколько дней. В общем, старалась как-то себя занять. В половине двенадцатого кто-то постучал в дверь. Дебби посмотрела в глазок. Это был Дарио. Открывая дверь, Дебби поняла, что улыбается. «Чао, Дарио». «Чао, Дебра». «Как спалось?» Поняв все по ее лицу, Дарио и сам скривился. «Полагаю, что плохо. Вы не передумали насчет полиции?» Дебби затрясла головой. «Как я уже сказала, просто забудьте об этом. Что было, то прошло». Что ж, вам решать, но я считаю, что обратиться в полицию все же следует. Этот человек — угроза для женщин. Очень серьезно сказал Дарья и уже более мягко продолжил. Если вам от этого немного полегчает, вы не только поставили ему синяк под глазом, но и сломали нос. Постараюсь запомнить, что с вами лучше не ссориться. Дебби от этой новости почувствовала огромное удовлетворение. Значит, есть в этом мире хоть малюсенькая но справедливость. Но как? Откуда вы это узнали? его видели?» «Да, видел. И заставил вернуть вот это». Дарио протянул Дебби пластиковый пакет, в котором лежали ее телефон, бумажник и все, что было в сумочке накануне вечером. «Откуда?» «Я узнал его адрес у Барбары в мамином офисе. Он живет недалеко от Пиза. Одолжил машину сестры и добрался туда меньше, чем за час». Дарио передал Дебби пакет. Его жена была в церкви, так что у меня не было возможности с ней поговорить, но я как минимум могу подтвердить, что выглядит он так, будто попал в аварию. Возможно, именно это он и сказал своей жене. «Жене?» – переспросила Дебби. «Дарьо, я бы не хотела, чтобы вы подумали, что я из тех, кто ходит по ресторанам с чужими мужьями. Я понятия не имела». «Конечно, вы не знали. А Барбара и мама обе знают, какая он гнида». Дарьо слегка улыбнулся но зато теперь он гнида со сломанным носом. деби посмотрела на пакет со своими вещами. «Даже не знаю, что сказать. Вы не должны были делать это для меня. Это могло быть опасно». На долю секунды деби заметила, как в этих удивительных зелёных глазах вспыхнула искра. «Ерунда. Если подумать, возможно, это хорошо, что вы успели сломать ему нос. Я был в таком настроении, что сделал бы это за вас». Дэбби вдруг поняла, что они разговаривают, стоя на пороге, и шире открыла дверь. «Хотите кофе? Я купила себе на Рождество кофемашину. Пусть это прозвучит нескромно, но она действительно очень хорошая». «Я бы не отказался, если только вы точно этого хотите. Может, вы сейчас предпочитаете побыть одной, а кофе мы сможем выпить когда-нибудь в другой раз?» Дэбби отступила назад. «Нет, хоть так вас отблагодарю. И я совсем не против компании». Дебби поняла, что говорит совершенно искренне. дарю прошел в квартиру, сел за стол и огляделся. «Знаете, Дебра, здесь стало гораздо уютнее по сравнению с временами, когда тут жила Клаудия. Пожалуйста, зовите меня Дебби. Все мои друзья зовут меня депс или Дебби. Итак, какой кофе вам приготовить?» Дебби уже знала, что этот вопрос крайне важен для любого итальянца. Все итальянцы любят кофе, но есть нюансы. Кто-то предпочитает с горячим молоком, с холодным, одному сахара побольше, другому поменьше, кто-то любит кофе двойной крепости, ну и так далее. Я только что вернулся из Европы, был в Париже, Берлине, Лондоне и еще в разных местах. Пробовал там несколько месяцев и за это время выпил столько дрянного кофе, что больше не вижу разницы. Так что соглашусь на любой, какой предложите. Я обычно выбираю маленький эспрессо с капелькой холодного молока. Маккиатто Фреддо. Идеально деби начала возиться с кофемашиной, и вскоре по комнате разлился чудесный аромат. деби передала Дарью одну из недавно купленных чашечек, села напротив него за стол и посмотрела в окно. Дождь за ночь перестал, небо было бледно-бледно-голубым. На улице наверняка стоялось тоже. «Можно спросить, если вы не против, чем вы так долго занимались в Европе? Это был бизнес-тур или просто путешествовали?» Задавая вопрос, Дебби внимательнее пригляделась к Дарио. Он был немного старше ее, лет 30-35, под жарой. Такое телосложение обычно у тех, кто следит за собой. Вспомнила, что видела, как он уходил на пробежку. Рукава джемпера он закатал до локтя, так что Дебби легко могла оценить мускулистые предплечья. При желании он действительно легко мог сломать Б. Роси нос. Занимался исследованиями для книги, над которой сейчас работаю. Дарьо сделал маленький глоток кофе, высоко оценил его качество и продолжил. «Ничего особенно интересного. Мой предмет — история искусства. Мог бы посвятить вас детали, но когда я начинаю что-то объяснять своим друзьям, у них обычно глаза стекленеют от скуки». «Я бы хотела послушать, о чем она. Меня всегда интересовала история искусства. Это одна из причин, почему я решила учить итальянский». «Вы очень хорошо говорите по-итальянски. Мои поздравления» деби пришла на английский. «А вы, по всей видимости, неплохо говорить по-английски?» Даррио легко и свободно ответил. «Наши дни без этого никак. Кроме того, я учился в докторантуре в Лондоне». У деби перед глазами на мгновение появилось и сразу исчезло лицо Пьер Луиджа. Она сконцентрировалась на Даррио. «Он не просто хорошо, а великолепно говорил на английском, почти как носитель языка». «Теперь я понимаю, почему ваша мама в моем топ-классе». Видимо, это у вас семейная. Дарью тряхнул головой. Я жульничал. У нас много лет служила няня в Шотландии. Тут он улыбнулся. Фиона была мне как вторая мама. Я до сих пор с ней переписываюсь и навещаю, когда выпадает такая возможность. На самом деле, я пока не пошел в начальную школу на английском, хотя и с шотландским акцентом говорю лучше, чем на итальянском. В школе все ребята думали, что я иностранец. И лет до 12 у меня было прозвище «англичанин». Что иронично, если учесть, что Фиона шотландка. Дэбби в жизни не встречала никого, у кого в детстве была бы няня, и сразу почувствовала, какая между ней и Дарио социальная пропасть. Подумала о том, что сказал бы отец, узнав о няне Дарио, или о том, что у его родителей есть шофер и домработница. По возможности, незаметно она взглянула на подбородок Дарио. Волевой подбородок с намеком на ямочку а Кирк Дуглас. Да, ее отец определенно попал бы пальцем в небо, если бы попытался назвать Дарио слабовольным бездельником. «А вы, Дебби, что привело вас во Флоренцию?» «Вы правда хотите знать?» Дебби замялась, Дарио кивнул, и она, неожиданно для себя самой, рассказала ему о своем особом месте. И пока рассказывала, спрашивала себя, «Почему я делюсь едва знакомым мужчиной такой личной историей? Возможно, из-за событий прошлой ночи между ними возникла какая-то не поддающаяся определению связь. Это было очень странно, потому что кроме мамы и Элис, она никому не рассказывала об этом месте. Дэби пытался описать историю появления этого места в своей жизни и как она решила отправиться во Флоренцию, найти его. И все это время поглядывала на Дарью, опасаясь увидеть скептическую усмешку или встретить полное непонимание. Но нет, он был абсолютно серьезен. Когда Дэби закончила, Дарью перехватил ее взгляд и сказал... Я обязательно схожу в ваш сатрос в ближайшие дни. Хочу проверить, может, на меня это место тоже подействует каким-то особенным образом. Могу поделиться с вами секретом. Когда я был маленьким мальчиком, у меня было своё особое место, прям как у вас. В моём случае это был такой странный грот в саду. Я не мог понять, он естественный или это было что-то вроде убежища, которое сделал для себя человек, но для меня это было особое место. Я уходил туда, когда мальчишки в школе дразнили меня англичанином. Думаю, мы все порой нуждаемся в таком месте. Дэби широко улыбнулась, и он улыбнулся в ответ, допил кофе и встал из-за стола. Я, пожалуй, пойду, не буду вам мешать. Спасибо за кофе. Мама мне сказала, что вы сейчас очень заняты в школе, так что не буду посягать на ваш выходной. И помните, если что-то понадобится, моя дверь напротив. Спасибо, Дарьо. Приятно было с вами поговорить, правда? А в следующий раз, надеюсь... «Вы расскажете мне о своей книге, обещая не остекленеть».